Это клеточное ядро, которому в последнее время посвящены чуть не томы исследований. И у спирогиры мы видим, что процессу деления клетки предшествует делению ядра. Но в большинстве случаев связь этих процессов еще теснее. Делению клеточек предшествует ряд процессов в ядре, совершающихся с неизменным однообразием во всех случаях, и, что всего любопытнее, почти тождественно определение клеток как у растений, так и у животных. При исследовании ядра под микроскопом в нем легко различают два составные вещества. Одно легко окрашивается различными красящими веществами, другое не окрашивается. Незадолго до наступления деления это окрашивающееся вещество, хроматин или нуклеин, имеет форму нити, спутанной клубком. Позднее эта нить распадается на короткие отрезки, которые группируются в экваториальной плоскости ядра. Далее отрезки эти, появляющиеся обыкновенно в определенном числе, делятся пополам и расползаются к полюсам ядра, которое к этому времени принимает веретенообразное очертание и представляется струйчатым или полосатым. Эти полосы не окрашиваются, почему и вещество, из которого они состоят, называется ахроматином, Когда хроматин собрался у полюсов, он снова принимает форму клубков. И тогда мы имеем перед собой уже два ядра. Этим оканчивается стадия деления ядра и начинается, собственно, деление клеточки. Снова в экваториальной плоскости веретена появляются какие-то мелкие крупинки, которые потом сливаются в пленку или пластинку, состоящую из такого же вещества, как и стенки клеточек, то есть из клетчатки. Пластинка эта, разрастаясь, упирается в стенки клеточки, и мы имеем перед собой перегородку, делящую клеточку надвое. Каждая из вновь появившихся клеточек имеет свое ядро и начинает жить самостоятельной жизнью, то есть растет и, достигнув известного размера, делится в свою очередь, мы получили ранее общее объяснение, почему растения удлиняются быстрее в темноте. Это зависит от того, что и удлинение клеточек, и их деление, два явления, определяющие общий рост органов, происходят энергичнее в отсутствии света. Но не в состоянии ли мы найти ближайшую причину этого угнетающего действия света, Существуют исследования, в значительной степени выясняющие это явление, и в то же время находящиеся в связи с одним вопросом большой практической важности. Давно известно, что стебли, выросшие в темноте, представляются более водянистыми. Ткани их менее напряжены, они вообще менее стойки, как это легко видеть, над кресом выросшим в светлом и в темном месте. Но то же различие, какое замечается между этими крайними случаями, то есть стеблями, выросшими на свете и в совершенной темноте, должно обнаруживаться в меньшей, конечно, степени между растением затененным и выросшим при полном освещении. Родилось предположение, что этим путем можно будет объяснить полегание хлебов, которые, как мы видели, тщетно пытались объяснить недостатком кремниезема. Поводом к такому предположению мог явиться тот факт, что ложатся преимущественно очень густо засеянные хлеба. Соломены же, стоящие одиноко, как это с первого взгляда не покажется странным, никогда почти не ложатся. Для того, чтобы вызвать искусственное затенение, соломин поступали так. Одно или несколько растений окружали глиняную, так называемую, дренажной трубой. Когда соломина выставлялась над первой трубой, наставляли вторую и так далее. Понятно, что при таких условиях растение получает свет только сверху, с боков же всегда затенено. Как и следовало ожидать, при таких условиях получились очень вытянувшиеся, но слабые, нестойкие соломины подвергнув сравнительному микроскопическому исследованию подобные соломины и соломины здоровые, нормальные. Можно было усмотреть следующую разницу. У первых клеточки были заметно длиннее. Но зато стенки их были значительно тоньше, чем у последних, у которых клеточки были более короткие и толстостенные. Значит свет, Собственно говоря, не задерживает роста, но, по-видимому, изменяет только его направление. Стенки-клеточки, вместо того, чтобы разрастаться, раздаваться по всем направлениям, утолщаются. То же различие оказалось и при микроскопическом сравнении соломины здоровой и соломины полегшей. У первой стенки всех клеточек толще, а у нижних рядов, наружных слоев соломины, стенки даже до того утолщены, что полость является почти в виде точки. Соответственно, с этим утолщением стенок клеточки на продольном сечении у соломины нормального вида значительно короче. Следовательно, в слишком быстром вытягивании соломин, сопряженным с недостаточным утолщением стенок и зависящим от взаимного затенения густо стоящих соломен, мы должны видеть настоящую причину полегания хлебов. А средство для предотвращения этого вредного влияния заключается в более редком или рядовом посеве, причем каждая соломина будет получать достаточно света для своего нормального развития. Приведенные факты заставляют нас сделать еще одно Ограничение входящих понятий о росте растения. Мы уже видели, что рост не всегда значит увеличение массы. При прорастании увеличение объема сопровождается потерей веса. Теперь мы убеждаемся, что рост не всегда значит удлинение или утолщение органа, потому что иногда рост может совершаться в ином смысле в смысле утолщения клеточных стенок. Строго говоря, мы только тогда убеждаемся, что растение растет, когда узнаем, что стенки его клеток растут, все равно в длину ли, в ширину или в толщину. Но ни один свет может вызывать изменения в форме клеточек, подобные только что описанным. По-видимому, это возможно и под влиянием чисто механических причин. В прошлой беседе мы видели, что на поперечном сечении любого древесного ствола мы отличаем так называемые годичные кольца. Всего яснее эти годичные кольца у хвойных, например, у сосны. Причина этих колец, очевидно, заключается в периодической остановке растительных процессов зимой. Но тем не менее, если бы после зимнего покоя, весной, к рядам клеточек, отложившихся в предшествовавшую осень, примкнули ряды новых клеточек, ничем от них не отличающихся, то между соседними слоями не было бы отличия, их граница была бы незаметна. Все они сливались бы в одну сплошную массу. Слои потому только ясно между собой разграничены, что древесина, отлагающаяся весной, резко отличается от древесины отложившееся предшествующую осенью уже простым глазом мы видим, что в каждом годичном кольце можно отличать две части: весеннюю, то есть лежащую ближе к сердцевине, и осеннюю, лежащую ближе к коре. Первая более рыхлая и потому более светлая, вторая более плотная и темная. Это чередование темных и светлых полос. Мы видим на любой щепочке, например, на зажигательной спичке. Микроскоп обнаруживает, в чем заключается ближайшая причина этого различия. Посмотрите на маленький кусочек древесины сосны, поперечный разрез части зажигательной спички. На нем посредине, поперек, проходит граница двух годичных слоев.